Эпилог Воробьи разошлись. Чирикали, суетились на подоконнике, пихая друг друга. Их громкие голоса пробивались сквозь преграду оконного стекла. И Милдред подумалась, что ей нравится просто сидеть, смотреть, слушать эту нелепую воробиную ссору. Если еще пару минут проторчишь тут, то он тебя точно бросит. Проворчала кузина, в очередной раз поправляя прическу. Хотя что там поправлять? Волосы, залитые лаком, стали жесткими и чужими. А фата? У Милдрат верно рассудок помутился, если она согласилась на фату. Не бросит. Она сдула кусок белой ткани, который норовил прилипнуть к носу, и поднялась. Платье было узким и тесноватым, и я определенно помрачнение. Куда ей белая? Белый — символ невинности, а в ее-то возрасте. Но Луке понравится. Наверное. Или точно. Ему, кажется, нравится все, что Милдред делает». «Ты себя в зеркало видела?» Клео сама от зеркала отступила, не без сожаления. Обернулась, взбила локоны, поправила розовый бант и платье тоже. «Розовое». «У подружки-невесты должно быть именно розовое платье». Мелдред подавила тяжелый вздох, поэтому и согласилась. Ради неё и ради родственников, которые приехали вместе с тетушкой. И ради тетушки тоже. Она стала тише и казалась почти нормальной. И так радовалась, выбирая что салфетки, что цветы, что прочие глупости, в которых смысла не было» но ей они необходимы, а Милдред потерпит. И все-таки он страшный, прошептала на ухо кузина. И Милдред за руку взяла, не иначе, как со страху. Он замечательный, но все равно страшный. Очередной черный костюм шел в Луке еще меньше, чем предыдущие, как-то удивительно подчеркивая несообразность его фигуры. Пиджак Делал плечи совсем уж необъятными, отчего ноги казались короче, а руки длиннее. И белый воротничок подчеркивал темноту кожи. Взгляд мрачный, очки на носу. И Милдред поняла, что улыбается. А он, поймав ее улыбку, улыбнулся в ответ. И стало вдруг неважно, что платье узкое и тесное, что фата падает на глаза, а голова чешется от лака. «Гости, родственники, тетушка с кружевным платком, кузина, которая строит глазки кому-то из отдела и явно намеревается провести веселый день, а если повезет, то и ночь. Это всё не имеет значения». «Ты красивая». Лука протянул руку, и Милдред оперлась на нее. «Не передумала?» «Не дождешься», — ответила она шепотом. «Это хорошо». А то мне сказали, что красть невест больше не принято. Дурной тон. Неужели? К сожалению. Слухи, конечно, пошли. Сперва был шепоток за спиной. Потом начались насмешки, порой неприкрытые. А те перешли в разговоры, за которыми появились завуалированные предложения. Закончилось все парой сломанных ребер. И беседой с мистером боумином который удивленным не выглядел. «Женитесь», — сказал он, — «или уматываете». «Куда?» «Куда хотите. В полиции вон люди нужны. А тебя, девочка, органы нацбезопасности просят. Очень им твоя работа понравилась». Лука помрачнел и сказал, что жениться давно согласен. У него имелась квартирка, но крошечная и совершенно непригодная для двоих. А Милдред и вовсе жила в тетушкином доме. Но сейчас... Это тоже не имело значения. Была церковь и молитва, орган, хор, ощущение света и дракона на витражах. Больше они не казались ни жуткими, ни пугающими. Напротив, теперь под крыльями их было спокойно. Был поцелуй и аплодисменты, поездка по городу, ветер, что норовил содрать фату, а вместе с ней и волосы. Лука, мрачно заявивший, что лысая жена ему без надобности, а потом, долго выбиравший из этих волос сто одну шпильку. Торжественный ужин, тосты, танец и желание сбежать, которое крепло с каждой минутой. Когда оно стало почти невыносимым, Милдред спросила, «Может, ты меня все-таки украдешь?» А утром он сказал... Мне тут предложили возглавить отделение в Тампеске. Там порядок надо навести. Многое после внутренней проверки вскрылось. Да. Ты как? Он смотрел с тревогой и... Почему бы и нет? В органах нацбезопасности, конечно, обещали многое. Но и потребуют они не меньше. А Мелдред устала. Она только сейчас и здесь начала понимать, насколько устала. И что, по сути... «Никогда ты не жила просто для себя, чтобы вот так проснуться и лежать, разглядывая своего мужчину, рисуя на подушке узоры, вытаскивая крохотные перья и не думая о чужом безумии, об очередном чужом безумии. Возьмешь?» Она положила голову ему на плечо. А кошмары больше не снились. То ли потому, что Милдред знала, как оно все случилось, То ли просто она больше не спала одна. Без тебя не поеду. Тогда поедем со мной. Она прилепила перышко на его плечо. Знаешь, все будут говорить, что я получила место, потому что сплю с начальником. Лука помрачнел, а она не удержалась и щелкнула его по носу. И видит Бог, будут правы. Над его чувством юмора следовало бы поработать, но потом... Там пески. Город не такой маленький, но и не слишком большой. Кажется, от слишком больших городов Мелдред тоже устала. Идем. Томас тянул меня за руку, и я шла, хотя идти с закрытыми глазами по горной тропе так себе удовольствие мягко говоря, ниже среднего. Нет, он не позволит мне споткнуться или упасть. Это я уже знала и даже привыкнуть успела к всеобъемлющей его заботе. И даже привыкнуть успела к всеобъемлющей его заботе. Уже недалеко. Вот тут осторожно. Пахло камнем. Дождем, что прошел недавно, а воздух еще не успел растерять всю влагу. Она пропитала пески, И запуталась в паутине. «Вот тут, стой, можешь снять повязку». Разрешил Томас, но меня не выпустил. Стоит за спиной, держит за плечи. И страхует, и оберегает. И как-то его порой слишком уж много. А самое отвратительное, что я привыкла. И уже не помню, каково это, чтобы одной. Повязку я стянула, проморгалась, и увидела дракона. Лютый замер на краю скалы, распластав крылья, и черная чешуя его поблескивала на солнце. Поднимались иглы гребня, казавшиеся полупрозрачными, будто выточенными из вулканического стекла. Желтые глаза смотрели смиренно и в то же время с насмешкой. И я обернулась на Томаса. Вряд ли он собирался показать мне дракона — то есть дракона тоже, но их я каждый день видела. — Подойди поближе. — Разрешили мне. И Лютый подобрал крылья, повернулся, и тогда... — Нет. — покачала я головой. — Нет, нет и нет. — Неужели совсем не тянет? Томас меня знал. — Тянет. Еще как тянет. Сон возвращается, и в нем... Я снова и снова поднимаюсь к небу, к тому, которое черное, и в этой черноте болтыхается огненный шар солнца. А потом... Но я здравомыслящий человек. Я понимаю, что сон — это сон, а реальность — она другая. В реальности драконы неуправляемы. А даже если позволят напялить на себя вот эту сбрую, «Еще не значит, что не сорвут ее в полете, или чего похуже». «Ты ведь смелая!» Томас подталкивал меня к дракону. «И умная!» «Именно поэтому я и говорю, что нет». «А ведь он уже испробовал. Сбруя не выглядит новой, и на седле потертости. То есть я предполагаю, что это кожаная нашлепка на драконьем загривке и есть седло» а ремни для фиксации ног, только их две пары. «Поверь!» Томас развернул меня и заглянул в глаза. «Просто поверь, что тебе понравится!» И я поверила, потому что он, зараза, и меня изучил, и потому что я дура влюбленная, и потому что сны, лютый, солнце, небо ясное-ясное, прозрачное, как вода в чертовой бухте». А главное, сердце мое так колотится, что вот-вот остановится. Томас подсадил меня в седло и пристегнул. Ремней было много, пожалуй, даже слишком много. На самом деле с ними не так и сложно договориться. Он устроился сзади, и я выдохнула. Как-то чувствовать за спиной пропасть и живого человека — это две разные вещи. Очень разные вещи. И у тебя самой вполне получится. Потом. Сомневаюсь. Я, конечно, ненормальная, если согласилась. Но не настолько ненормальная, чтобы повторять. Поехали. Томас хлопнул лютого по шее. И огромные крылья взметнулись, сминая воздух. А я вспомнила, что согласно всем законам физики и биологии, драконы летать не должны. Но земля... Ушла из-под ног, а небо бросилось навстречу. Оно влепило пощечину горьким ветром, заставив захлебнуться. И крик умер, а сердце все-таки остановилось, правда, ненадолго. Оно застучало с новой силой, быстрее и еще быстрее, почти как море внизу. Сизый ковер, на котором крошками проступают острова. Лютый поднимался выше. Он видел китов и касаток, которые сопровождали стаю, надеясь на добычу, и серебристый рыбий косяк, что растянулся по дуге, спеша убраться подальше в море. Он видел лес, оседлавший горы, и пустыню, что подобралась к самому подножию, скалы в ней, город, игрушечные дома и игрушечный корабль. И это всё вдруг стало моим». Выше и еще солнце, ветер, холод, который исчез, стоило дракону дыхнуть огнем. Пламя прокатилось по шкуре, слегка коснувшейся меня, но оно не было горячим, напротив, согревало. И выходит, вот оно зачем нужно по-настоящему. Я рассмеялась от переполнявшего счастья, от того, что мир остался внизу. «А мы вот-вот достигнем небосвода, и как знать, не проломим ли его, выпуская звезды на свободу?» Я подняла руки и закричала. А Лютый ответил долгим ревом, и я поняла, что ему тоже нравится, что он слышит мой восторг и принимает его, разделяет. А потом, когда звезды по ощущениям стали близко, на расстоянии вытянутой руки, Томас сказал... «Выйдешь за меня замуж». И это не было вопросом. «А если нет?» Кольцо так и лежало под стопкой носков. И мы оба делали вид, что еще слишком рано, что еще не готовы, что меня вовсе не раздражают шепотки и насмешки. И девушки, у которых тысяча и одно дело в офисе шерифа, и их матушки, шипящие ядом. Сочувствие девочек-ягерей, которые почти не говорили на английском. Но обожали мою матушку, полагая ее едва ли не святой, а меня считали полной дурой, потому что только дура не станет привязывать к себе мужчину, особенно такого. И мне приходилось делать над собой усилие, чтобы не заорать от злости, чтобы притворяться, что я всем довольна, но... — Лютый! — Томас похлопал по чешуе. — Она нам отказывает. Лютый рыкнул, дыхнул огнем и сложил крылья. Мы замерли на долю мгновения, а потом море прыгнуло навстречу. И мой крик, отраженный небосводом, все-таки расколол его. Мы падали. Сначала медленно, но с каждой секундой все быстрее. И гладь морская перестала быть гладью. И согласно завизжала я, прижимаясь к драконьей спине — дрожа одновременно и от страха, и от восторга. «Проклятье! Я согласна!» Он раскрыл крылья у самой воды. Еще немного, и мы бы коснулись ее. Но мгновение, и ветер выгибает кожаные паруса. Я почти слышу, как трещат от натуги драконьи кости, и замираю в ужасе. Что, если Лютый не рассчитал? Что, если наш вес окажется той песчинкой, которая... Брызги в лицо. Вода горькая и холодная. Но я могу дышать, и мы поднимаемся ввысь. И от лютого доносится волна легкой обиды. Он сильный и знает, что делает. Точно знает. Он не ошибается. Мужчины, что с них взять? Вот гранит наверняка будет куда более сговорчивым и осторожным. Эта мысль заставляет опомниться». Я не собираюсь повторять это безумие в ближайшем будущем. С пастором я уже договорился. Томас первым сполз с драконьей спины и подал мне руку. Твоя матушка возьмет на себя подготовку. Ник предложил усадьбу. Он заказал украшения и все такое. То есть все продумали? Ноги слегка затекли, но в крови бурлило небо. И обиды я почти не ощущала. Может, взрослею? Если ты не хочешь. А ведь отступит. И забудет про пастора. Про усадьбу и украшения. Поговорит с матушкой, не позволив ей устроить скандал. Вернет все, как было. Но надо ли оно мне? Нет. Я попыталась размять затекшие ноги. Не надо. я Я и без дракона согласилась бы. С драконом оно надежнее как-то. Томас присел рядом. Погоди, не спеши, это от нервов. Я после первого раза вообще полчаса стоял. Мышцы судорогой свело. Он растирал их осторожно. Не больно? Я покачала головой. Нет, быть может, я в очередной раз совершаю глупость, но я хочу ее совершить. И чтобы все было по-настоящему, С церковью, лепестками роз и белым платьем. Платье. Твоя мама сказала, что позаботится, И что ночевать ты будешь у нее, приличий ради. Боль в мышцах отступала, а я закатила глаза. Если поутру не появлюсь, знай, она меня прибила, Или я ее, или мы друг друга. Томас усмехнулся. Когда-нибудь вы найдете общий язык. Придется. Она привозила одаренных девочек и учила их жить среди белых людей, а я — работать с драконами, и поэтому нам приходилось встречаться ежедневно и держать себя в руках. И просто, просто, наверное, нормальные люди умеют ладить с родителями, так что как-нибудь». Она выбрала белое платье простого кроя, на рубашку похожее, если бы не ткань и вышивка, серебром по муару, словно ледяные узоры на стекле. «Ты чудесная!» — матушка обняла меня. «И я горжусь тобой!» Она разобрала косу, чтобы заплести ее вновь, заменив все мои амулеты длиннющей, словно змея нитью жемчуга. И получилось красиво! Я в жизни не была такой. Я даже не знала, что могу быть такой. Не бойся. Матушка отступила, оставляя меня наедине с зеркалом. Этот мужчина не опасен. А тот? Жемчугом был расшит и лифт в платье. Много-много маленьких жемчужин. И думать не хочу, сколько оно стоит. А тот получил по заслугам. Это ведь ты? Мы были вдвоем в моей комнате, и она отвела взгляд. Я читала отчеты. Клайв нашел его в пустыне, уже мертвого, и решил сделать мне подарок. В память о нашем прошлом. И экспертиза подтвердила, что Билли был уже мертв. Передозировка, да. Он ведь был наркоманом. Только я подумала, почему тогда в пустыне? Он собрал свои вещи, мотоцикл, и уехал, чтобы ширнуться. Он предпочитал делать это дома, там всяко удобней. Матушка молчала. Ник его напугал, но убивать не стал. А вот ты... Я предложила ему деньги, чтобы он убрался. Сколько? Две тысячи. Он взял, но не уехал, а потребовал больше. И сказал, что если я не заплачу то тебе будет плохо. Сволочь, что тут скажешь? Я пришла в тот день и обнаружила его на полу. Жалкий человек, который трясся и говорил, что уберется. Но я знала, что ему нельзя верить. Однажды он вернулся бы, чтобы отомстить. Ни Нику он не посмел бы тронуть Эжби. А вот я дело другое. Дом на отшибе, Вокруг никого, да и пустыня опять же. Огромное искушение ударить и спрятаться. Ник слишком добрый, а я, я не стала рисковать. Что ты ему дала? Заварила трав, сказала, что они помогут от похмелья и ломку снимают. Это простой сбор, во многом безвредный, если, конечно, выдержать и, как ты изволила выразиться, не ширяться. Но Билли не удержался. Закинулся дозой или даже половиной. Что ж, спасибо. Я улыбнулась матушке и своему отражению. А она покачала головой. Мне следовало бы раньше остановить его, но я боялась. Больше бояться нечего. Именно так. Она обняла меня и поцеловала в висок. Но если вдруг «Страф у нее много. Правда, не уверена, что они подействуют на Эшби. Зато знаю, что проверять нужды не будет. А свадьба — это не только мило, но и чрезвычайно утомительно. Куда утомительнее полета на драконе». Конец произведения. Текст читала Мелисанта.